«Ты вернула мне душу». Матвея забрали на следующий день утром. Приехал целый наряд, в масках, с оружием, будто напаснейший преступник. Он даже не пытался сопротивляться. Сказал, что он должен ответить за все содеянное и готов это сделать. Обнял крепко и прошептал, чтобы не ждала. Что он меня отпускает? «Ты вернула мне душу, лисичка. Спасибо тебе. Люблю тебя больше жизни, но отпускаю. Не жди, не губи свою жизнь». Его упаковали и увели, а я упала на пол и долго-долго плакала. «А как же моя душа?» — кричала в пустоту. «Как?» Я плакала так долго, что не услышала, как в квартиру вошли. Это была Оливия. Она подняла меня, крепко обняла, и так мы просидели очень долго. Не знаю сколько, время потеряло границы для меня. Она гладила меня по волосам и шептала, что все будет хорошо. Расследование длилось восемь месяцев, в течение которых Матвей находился в СИЗО. Интернет гремел новостями, что лидер известной группы оказался участником крупной ОПГ. Фанаты устраивали челленджи и акции с требованием освободить Матвея. Меня подкарауливали, чтобы выспросить подробности, и Оливия даже приставила ко мне охрану на несколько недель. Обо всем узнали и мои родители, пытались увезти меня в Волгоград, но я воспротивилась, и мы крупно поссорились. Если бы не Эли и парни из группы, я бы сошла с ума. Я не знала ничего. В свидании с Матвеем следователь мне отказал. Но я подозревала, что Зимин сам об этом попросил. Оливия тоже ничего толком не объясняла, и все, что я знала — дату суда и СМИ. И дату эту переносили девять раз. Последнюю — на октябрь. Летом на каникулы я домой не поехала. Родители по-прежнему отказывались понимать меня. Осталась в Москве, нашла подработку в интернете, писала статьи на заказ. А потом, в один день, в начале сентября, мне позвонила Оливия и попросила спуститься. Я как раз только вернулась с учебы. «Лора!» Я хочу попросить тебя поехать со мной. Нужно поговорить». По ее лицу было непонятно, новости плохие или хорошие, но у меня внутри все сжалось. «Что-то с Матвеем?» Выдохнула я, ощущая, как пальцы не имеют. «Он жив и здоров. Но да, это связано с ним». «Жив и здоров — это главное». От сердца немного отлегло, но все же напряжение не отпускало. Конечно, я поехала с ней. Но в машине Оливия так ничего не сказала толком. Она говорила о том, что когда Матвей был маленьким, то у него было обострено чувство справедливости, что он был очень эмпатичным и чувствительным ребенком, таким же, как его отец. Говорила, что когда была в тюрьме, то каждый день молилась о нем, о том, чтобы ее мальчик встретил человека, который будет любить ее так же сильно, как его отец любил ее, Оливию. Несмотря на то, что она принадлежала к криминальному миру с самого рождения, и она не гордится этим, как и тем, что на ее руках много крови. «Наверное, все, что случилось со мной, Лора, — это наказание за все мои грехи. За то, чем я занималась, кем была и что делала. До Игоря я следовала по пути своей семьи и считала это нормальным для себя. А потом встретила его и поняла, как нужно жить, каким человеком нужно быть. Он мне это показал. Но мои грехи догнали меня. Однако дети не должны нести крест своих родителей». Я не совсем понимала, к чему она клонит, пока ее водитель не остановил машину возле высокого серого забора, который примыкал к небольшому зданию из красного кирпича. На здании висела табличка с гербом. Сердце заколотилось, как бешеное, еще до того, как я прочла название организации. А едва увидела, как железные двери открылись, дернула ручку дверцы машины и буквально вылетела наружу. Не чувствовала земли под ногами, пока бежала. И остановилась только, когда сильные любимые руки подхватили меня и прижали крепко-крепко. Его сумка с вещами шлепнулась на пол, и Матвей подхватил меня на руки, а я сжала бедрами его талию, повиснув. Не хотела отпускать. Не верила, что снова могу слышать стук его сердца в груди, его запах, ощущать тепло его кожи. И говорить ничего не хотела. Да и не могла, потому что слезы душили. Я уткнулась ему носом в плечо и позволила им течь. Потом к нам подошла Оливия. Она стояла в стороне с легкой улыбкой, но в глазах плескалась грусть. Я заставила себя отлипнуть от Матвея и отойти на шаг, позволяя им поздороваться. «Спасибо, мам». Матвей впервые обнял Ливию, и я видела, как она зажмурилась, а по щекам потекли слезы. Впервые она обнимала своего сына спустя почти двадцать лет, как у нее его отняли. И я тоже не смогла сдержать слез. «Ты не виноват, что это сделали с тобой, мой мальчик». Она погладила его по щеке, улыбнувшись. «И это меньшее, что я могла сделать. Живи свою жизнь, сынок». Не знаю, что именно сделала Оливия, но Матвею дали только три года условно. Часть бизнес-активов Шорохова были арестованы, вскрыты несколько преступных схем. За решетку попали несколько государственных служащих высокого ранга за взяточничество и связь с криминалом. Часть группировки Шороха тоже были арестованы. Думаю, мать Матвея выкупила у следствия его свободу в обмен на информацию о целой сети. Оливия одних сдала, других прибрала к рукам. Надолго в Москве она не стала задерживаться. Сказала, что это не ее территория, и ей пора возвращаться в Казань. То, что Оливия занимала определенное положение в криминальном мире, у меня не было сомнений. И думаю, это одна из причин, почему она решила не возвращаться в жизнь Матвея. Ее вынудило то, что он уже был вовлечен, о чем она узнала от Игната Касьянова. Но теперь она освободила сына. Сказала, что его этот мир больше касаться не должен. Что он свободен и волен сам выбирать, как ему жить. Я уже выбрал, мам. Матвей притянул меня к себе, когда мы прощались у машины Оливии. Внутри все взорвалось гейзером из бабочек, затрепетало, задрожало. А потом разлилось таким нежным теплом, что едва слезы на глаза не навернулись. «Но ты тоже оставайся у моей жизни. Насколько сможешь. Я так долго мечтала тебе, что не готов так просто снова сделать вид, что тебя не существует». «Хорошо». Оливия прикоснулась ладонью к щеке Матвея и нежно ему улыбнулась. «И ты не представляешь, насколько я рада тому, что ты просишь об этом». Потом она уехала, а мы с Имином еще долго сидели в парке на лавочке просто сидели и молчали, наслаждаясь тем, что мы есть друг у друга.